Фридрих пишет, что поскольку прусская армия строится на двухлетнем тщательном обучении каждого солдата, принятом в прусском войске приемом, то утрата только одного солдата нанесет ущерб всему войску, ибо снизит его боевое качество. Как уже сказано выше, Фридрих вообще глубоко презирал человечество, и к солдату он не испытывал теплых чувств. Солдат для него был лишь винтиком огромной военной машины. Фридрих полагал, что относиться к простому народу, мужикам, солдатам с теплотой нельзя, иначе они точно же сядут на шею, увидят в этом проявлении слабости, реальную возможность обмануть командира, хозяина, и в этом Фридрих II не был одинок. Как известно, победитель Наполеона при Ватерлоу, герцог Веллингтон, гнал своих героев в бой словами «Вперед, негодяи, грязные подонки! Смелей, сукины дети!» И потом писал о своем солдате, нельзя ему выразить свое удовольствие, иначе он в следующий раз выразит тебе неудовольствие. Но при этом, как и Веллингтон, Фридрих прекрасно понимал, что полководец и вообще командир не может быть бессмысленно жестоким. Король сурово наказывал за вину, но и награждал за подвиг. Он заботился о здоровье и настроении солдаток. Таких потерь от болезней, как в армии Апраксина, у Фридриха просто быть не могло. В первых строках его наставления говорит, что солдат должен содержать во всегдашней строгости, беречь с крайним попечением, чтобы они имели гораздо лучшее пропитание, нежели все прочие европейские войска. Подобного положения не было ни в одном из наставлений полководцев других стран. Солдат винтик, но он должен быть хорошо смазан. Порой Фридрих отпускал вожди железной дисциплины, чтобы его подчиненные на время освободились от жестокого психологического пресса и могли в волю погулять или пограбить. Так делали многие великие знатоки солдатских масс. Вспоминается знаменитый мореплаватель Джеймс Кук, сторонник суровейшей дисциплины на своих кораблях несколько раз в году особенно на рождество на два три дня он позволял всему экипажу расслабиться в те дни на борту перепевались все и только один трезвый командор сутки напролет держал штурвал корабля вот таким же был и фридрих словом дисциплина должна обеспечить целостность войска предупредить дезертивство поэтому король полководец предусматривал все возле леса лагерь не разбивать регулярно пересчитывать солдат в палатках, направлять разъезды гусар вокруг лагеря, в оржи держать почти непрерывную цепь егерей, за водой идти только строем с офицерами, по ночам не маршировать в дефиле, когда нарушается строй, офицерам при входе и выходе из узкого места вести наблюдение, об отступлении солдатам не говорить, а сие сделать под видом, который бы солдатам делал удовольствие, и вновь повторение командиром наблюдать, дабы войско ни в чем недостатка не имело, ни в хлебе, ни в мясе, ни в вине, ни в соломе на ней спали. И, впрочем, еще, если вроде умножались побеги, до Фридрих требовал главного — тотчас изыскивать причины, дабы узнать, получает ли солдат свое жалование и прочее ему положено исправно, и не капитан ли его в том виною. Фридрих был гением дисциплины которую он понимал гораздо глубже, чем его критики, историки, обвинявшие короля в пристрастии к бессмысленной муштре, палочной дисциплине и мелочности. Мелочей в военном деле для него вообще не было. Своей жизнью Фридрих полководец показал, что психология людей в военном мундире — важнейшее дело. Он требовал рвения от каждого офицера и генерала. «Большая часть армии, — писал он в наставлении, — состоит из людей беспечных». Когда генерал за ними беспрестанно не смотрит, то сия искусная и совершенная махина скоро совсем испортится. И далее в наставлении следует вывод. Для того надлежит привыкать к беспрестанным трудам, и те, которые сие делают, увидят из собственного искусства, что сие необходимо, и что ежедневно находятся непорядки, пресечения достойны, которые не видят только одни те, кое не стараются их наблюдать. Отсюда прямой путь к победе. Такой генерал выше всех своих противников. Генерал, который у других народов за отважного почитается, делает у нас только то, чего обыкновенные правила требуют. Он может на все отважиться и все предпринимать, что возможно исполнить людям. Фридрих, как и его отец, питал слабость к высоким солдатам. Эти богатыри как бы символизировали сокрушающую мощь прусских вооруженных сил.